Глава 21. Татьяна. «Так, значит, моя чудесная соседка еще и отменный переводчик», произносит Демьян после того, как официант оставляет нас. «Мой новый начальник привез меня на обед. Только вот не в кафе, а в ресторан. И если принять во внимание дорогую обстановку, а это столы, застеленные белоснежными скатертями, живые цветы, хрусталь, удобные кресла из кожи, а также цены в меню, после которых у меня даже аппетит пропал, местечко выглядит очень эксклюзивным и пафосным. Мне кажется, я даже узнала парочку звезд, которые мелькали в сериалах. И как только Демьяну удалось заполучить тот столик. Наверняка здесь запись на месяцы вперед. «Видимо», — говорю неуверенно, продолжая осматриваться. «Тань, что-то не так? Узнала кого-то?» Собеседник переходит на шепот и наклоняется ко мне ближе. «Нет, все хорошо. Просто... просто что? Не стесняйся, говори!» Спрашивает, и я вижу некую настороженность. «Интересно, если я скажу, что хочу уйти отсюда, он примет меня за деревенщину? Антон ведь расстался со мной из-за того, что я не иду в ногу со временем и предпочитаю все домашнее, а не эту мишуру. Ну, ничего, наверстает с новой спутницей. Она как раз любит такие местечки». Таня, я вижу, что тебя что-то беспокоит, но не могу понять, что. Расскажи, — говорит уже мягче и накрывает мою ладонь, которой я крутила ножку бокала с водой. Прости, просто мне здесь слишком непривычно и неуютно. Ощущение, что я не вписываюсь во весь этот шик. Отвечаю, опуская голову, так как вижу, что на меня опять посматривают. И чего все так глазеют? Я же вроде нормально одета и даже накрашена. Да, на мне не платье, как на всех присутствующих женщинах и девушках, но тут же и нет дресс-кода». Демьян удивленно оглядывается, а потом хмурится. И чего я совсем не ожидаю, встает и уходит. Он бросил меня? Просто ушел? И чего я не промолчала? Потерпел бы немного. А теперь в глазах начальника я совсем деревня. Еще и эта публика, которая начинает шептаться, смотря на меня. Ну да, обычно девушки встают и уходят, а тут мужчина. Становится больно и обидно. Поджимаю губы и, взяв клач, встаю и иду на выход. Но не успеваю пройти десяти шагов, как меня вдруг хватают за руку, а через миг и вовсе прижимают к накачанному телу. — Тань, ты куда? Что-то случилось? — Демьян? Я думала, ты ушел. «Да, за администратором. Нас сейчас пересадят». И тут я вижу рядом с ним девушку лет 30 в черном платье, которая тут же начинает кивать. «Да, конечно, пройдемте со мной». Администратор ведет нас через столики в другой зал, которого я раньше не видела, а мой начальник, крепко держа меня за руку, уверенно тащит за собой. Большие двери распахиваются, и я вижу зал того же размера, только вот столики здесь в разы меньше, так как каждый огорожен либо растениями, либо винными стенками, либо стеклянными перегородками. Нас провожают до уютного местечка с полукруглым диваном и панорамным окном. Так как ресторан находится на пригорке, отсюда часть города видна, как на ладони. «Прошу, присаживайтесь, ваш заказ скоро принесут. Приятного аппетита!» «Благодарю», – произносит Демьян, но на девушку не смотрит, его взгляд устремлен только на меня а я стою, как стол, повиновато смотрю в ответ. Мне страшно подумать, во сколько обошелся этот обед. Да я разорю начальство! Тань, присаживайся. Мой спутник кивает на диван, куда сам пока не садится, а мне стыдно. Демья, прости, не стоило так тратиться, я просто... Это я тебя пригласил, а значит, мне заботиться о твоем комфорте. Если честно, я испугался, когда ты встала и собралась уходить. Я думала, что ты обиделся. Отвечая честно, я вижу, как он улыбается. Меня не так просто обидеть. К тому же я бы никогда не оставил такую красивую женщину. А теперь мне кажется, что я выгляжу в твоих глазах капризной девчонкой. Не стоило менять столик, я бы и там поела. Или просто сделала бы вид, что поела. Тань, здесь и правда очень вкусно готовят. И если для того, чтобы ты почувствовала вкус местных блюд, тебя надо спрятать ото всех, то так тому и быть. Тем более мне и самому стало неприятно, что на нас начали так глазить. Ты тоже заметил? Конечно. Но, видимо, это из-за того, что мы новые лица. Местечко элитное, и гости тут, скорее всего, одни и те же. А тут мы. Я все же присаживаюсь на диванчик, и начальник следует моему примеру. Теперь мы сидим не напротив друг друга, а рядышком. Что-то наш деловой обед уже не выглядит таковым. Можно вопрос? Решаю спросить и опять кручу ножку бокала. Ну не могу, я просто так сидеть. Когда я нервничаю, мне нужно что-то держать в руках. Конечно. Почему именно это место? Как я понимаю, раньше ты тут не был? Неужели решил покрасоваться? Ну зачем? Хочет показать, какой он богатый? Внимательно рассматриваю мужчину, который усмехается своим мыслям, а потом, повернувшись ко мне, говорит. «Этот ресторан – часть моего бизнеса. У меня есть друг, это была его идея, а я поддержал ее. Теперь мы партнеры. Эта сеть разбросана по многим городам. Еще до переезда я любил ходить в такой же ресторан в своем городе. Теперь вот решил наведаться в другой филиал, так сказать» оценить все своими глазами. Так нас поэтому так быстро пропустили и так запросто пересадили в другой зал? Именно, я владелец, а для хозяина всегда есть местечко. Скажу даже больше, для нас сегодня растараются вовсю, так что смело пробуй и говори, если что-то не понравится. Поработаем ревизорами и дегустаторами. И только он замолкает, как к нам подходит несколько официантов с бутылками вина. — Демьян Захарович, прошу, наше лучшие вина. Можем начать дегустацию? — Что? — Конечно, наливайте, — отвечает весело и подмигивает мне. Пока нам разливают первый напиток, я подсаживаюсь ближе и спрашиваю. — Вы решили меня споить? Хотите опять увидеть меня веселую? — Хочу услышать, как ты говоришь, что я красавчик. Отшучивается, а я краснею, как рак. Он помнит. «Да ладно, Танюш, это шутка. К тому же дегустация подразумевает пробу, а не распитие целой бутылки. Хотя, если тебе что-то понравится, заберем с собой. Так что, приступим?» И протягивает мне бокал, где и правда налито на пару глотков. «Хорошо. Если что, вы знаете, куда вести мою тушку». «Разумеется. Тогда за твою новую должность и моего нового личного помощника». «За шикарную зарплату, которую вы мне обещаете!» «И за это тоже!» Опять посмеивается, и мы чокаемся. «Но почему мне кажется, что ситуация неправильная?» «Разве начальники и подчиненные так сидят?» «За первым бокалом следует второй, третий, четвертый. После этого я все же делаю выбор и прошу больше не открывать попусту бутылки». Думаю, каждый из них стоит уйму денег, а мы тут только по паре бокалов пьем. Расточительство. Когда мы определяемся с напитками, нам приносят и блюдо. Мне рыбу под сливочным соусом с овощами. Демьян же, как истинный мужчина, заказал себе мясо. Особенно радует, что порции здесь не мини, так что можно хорошо наесться. Пробую первый кусочек рыбы и блаженно закрываю глаза. Как же вкусно! Нравится? Восхитительно, нежно и так сочно. Я вообще рыбу редко ем, так как готовить ее не очень умею, но этот вкус мне явно по душе. А твой бывший разве не водил тебя в такие места? Или там рыба была не очень? Спрашивает, разрезая свой стейк, и не видит, как я замираю и силой сжимаю вилку в руках. Видимо, Демьяна привлекает тишина, так как он быстро поднимает взгляд и хмурится. Прости, я не должен был спрашивать о бывшем. Да нет, дело не в нем. А в чем? В его поступках. Знаешь, а ведь он и правда давно меня никуда не водил. Это у него деловые переговоры в ресторанах, а я всегда дома. Если честно, я уже и не помню, когда мы вот так куда-то выбирались. Да ладно, а праздники? тоже дома. Антон любитель домашних блюд. Вот мы и ели только у нас на кухне. Начальник опять хмурится, а потом качает головой. Прости, Тань, но твой бывший муж мудак. Это ж надо, в праздник припахать жену. Она и дом уберет и приготовит, а потом еще и посуду помоет. И в чем ей радость? Где твой праздник? И правда, где? Странно, но я задумываюсь об этом только сейчас. Зато у него сейчас праздник с молодой невестой, произношу залпом выпивая все свое вино. Ко мне тут же подходит официант и опять наполняет бокал. Симпатичный парнишка, который приставлен к нашему столику, чтобы обслуживать только нас. Веселая у него работа. Он просто еще не понял, что потерял, и, надеюсь, поймет не скоро, произносит Демьян и накрывает мою руку своей. А мне становится тепло и уютно. «Интересно, к чему он это сказал? Почему Антон должен понять все позднее? Да и поймет ли вообще?» «Думаю, молодая невеста во многом затмила меня. Пусть живет как хочет. И я тоже теперь буду праздновать, а не только сидеть на кухне. У меня ведь новая жизнь. Выпьем?» «Правильно. Отличный настрой, за который точно стоит выпить». Мы опять чукаемся, и я отпускаю какую-то частичку старой себя. Пора жить по-новому, и я рада, что делаю первые шаги. Начинается история с чистого листа.